Николай Лейкин. Апраксинцы. Сцены и очерки. Читает Геннадий Постригаева. Часть первая. То торговое место в Петербурге, где еще и поныне процветают слова Значить, «клево», кёры, «вершать» и тому подобные термины из языка российских афений издавна называется «апраксиным двором», или просто Апраксиным. Кто из вас, петербургские читатели, не знает этого злачного места? Кто из вас не имел нужды прогуливаться по лабиринту его сбивчивых линий и проходов? Захочет ли воспитанник приобрести себе подержанный учебник? Понадобится ли кому-нибудь подобрать к замку ключ? К чайнику крышку, пожелает ли какой-нибудь любитель старых книг приобресть письмовник Курганова и тому подобное старье, все бегут на Апраксин. Едет мужик в деревню, обновы закупает на Апраксином. Понадобилось экономной барыне материи на платье, стали на кринолин или, чего бы то ни вздумалось, деньги в карман и на Апраксин. Хочет ли обмундироваться солдат, вышедший в офицеры, и он себе найдет там нужное? Захотелось ли промотавшемуся мастеровому усладить свою жизнь известную спиртуозную жидкостью, тащит какой ни на есть скарб, продает на толкучки и пропивает вырученные деньги? Низший класс уверяет, что без опраксина он и существовать не может, а библиофилы и библиоманы от него просто в восторге. Нередко слышишь рассказы, что они приобрели там такие сокровища в виде книг, которые потом ценили на вес золота. Исполосуйте вы Апраксин вдоль и поперек, чего-чего вы там не увидите, что там не продается и что не покупается. Некоторые тамошние остряки говорят, что «на Апраксин что хош принеси, все купят», Отца с матерью и того купят. И в самом деле, вглядитесь хорошенько, чего-чего там нет. Мужское и женское платье всех мод начиная чуть ли не от Екатерины Второй, книги, портреты, золоченые рамы, солдатские пуговицы, пироги с семгой, шелковые ткани, посуда, кислые щи. Ну, все-все, кроме вина и водки». Да и то есть. Выйдите только из лабиринта закоулков, и вы увидите на дворе красного цвета флегелек, где помещается погребок, трактир и полицейское управление. Владетели говорят, Апраксин так выгоден, что они не променяют его ни на какие золотые прииски, да и не мудрено верить, ежели принять в соображение цены на лавке. За наем лавки, построенные на трех или четырех квадратных аршинах земли, платят по шестьюсот рублей в год, а иногда и более. Прибавьте ко всем этим удобствам то, что ни одна страховая контора ни за какие проценты не берет на страх товар, и удовольствие торговцам летом стоять на сквозном ветре, а зимой мерзнуть на двадцати градусном морозе. До пожара 28 мая 1862 года страховые конторы принимали на страх товары только в лицевых каменных флигелях. Но читателю, может быть, покажется странным, отчего торговцы во избежание этих неудобств не сговорятся несколько человек вместе, не выпросят у правительства места и не построят более удобных и теплых лавок. На это мы вас попросим поговорить с любым апраксинцем, Вот что он вам на это ответит. Помилки, как можно -с. Здесь место насиженное. Переселись куда-нибудь, так покупателя ты и в глаза не увидишь. С голод помрешь. Пустяки, ответите вы на это. Пусть соединятся более сильные торговцы, к ним присоединятся маленькие торговцы и образуется нечто целое, отдельный рынок. Да и владелец-то, увидев, что его местом не дорожат, сбавит цены найма лавок. Да что вы, зачем ему сбавлять-то? Да сойди кто с этого места, так на его место десятки найдутся. Разве мало здесь приказчиков, которые желают сами торговать? Они теперь-то шныряют да нюхают, не сдается ли где лавка. По тысяче рублей выходу дают, сами на наем надбавляют, только бы лавка досталась. «Нет, уж здесь место насиженное. У нас есть такие люди, которые выстроят на земле владельца лавки, платят ему поземельные и отдают в наймы от себя. Капиталы наживают, вот как выгодно». Всех торгующих на Апраксином можно разделить на три касты — на патрициев, плебеев и пролетариев. К числу первых относятся хозяева — ко вторым — молодцы, то есть приказчики, и, наконец, к третьим — продающие и перекупающие разный хлам и ветошь, а иногда занимающиеся, как выражаются молодцы, карманную выгрузкой. Люди эти не имеют оседлости, целый день шныряют по линиям и обращаются к проходящим со следующими вопросами. — Не продаете ли чего? — Кавалер, скажи, что несешь. — Почем глянище? Патриции, то есть хозяева, — вольные птицы. Они пользуются всеми удобствами жизни. Но плебеи, молодцы, в совершенной зависимости от хозяев. Занятые круглый год, летом с восьми часов утра и до девяти часов вечера, а зимою с девяти утра и до пяти вечера, они совершенно не имеют воли и не смеют сделать шагу без спроса хозяина не смеют провести ни одной идеи, и по понятию хозяев суть ничто иное, как магазины или ломовые лошади. Пролетарии в деле свободы гораздо счастливее их. По крайней мере, те могут сказать «Я сам себе, господин». Кроме трех дней в году на Праксином круглый год производится торговля. Эти заветные три дня – Первый день Пасхи, Троица и Рождество. Только в эти дни вы можете увидать запертые лавки и затянутые веревкой линии. Впрочем, кроме этих трех дней есть еще дни, когда апраксинцы торгуют только до обеда, то есть только до 12 часов, а именно в Прощенное воскресенье на Масленной и в Фомино воскресенье, первое после Пасхи, когда учиняется расчет приказчиков с хозяевами. Аптекарские приказчики, фельдшера в больницах, наконец, извозчики, лакеи и горничные, и те чередуются между собой и гуляют в праздники. Мы уж не говорим уже о мастеровых и поденщиках. В воскресенье после шестидневного труда все отдыхают, все стараются выдвинуть этот день из колеи других дней и отличить его хоть какими-нибудь прихотями и удовольствиями. Но бедные апраксинские молодцы не испытывают этого удовольствия. Они не знают наслаждения воскресного отдыха после шестидневного труда. Они не могут сказать, что отдохнув в воскресенье, принимаются в понедельник за дело с новыми силами. Почти все апраксинцы живут в московской части и апраксином переулке, очень немногие в других частях города. Пойдите вы в девятом часу утра по Чернышову переулку, и вы увидите сотни бегущих к месту торжища молодцев, размахивающих руками и наделяющих толчками прохожих. Когда вам, любезный читатель, случится проходить по Чернышову переулку, то, завидя бегущих молодцев, сходите с тротуара, иначе они наделят вас такими толчками, что вы невольно уступите им место» вторая половина декабря девятый час утра на улице еще очень серо что то такое между ночью и днем зевая идут на промысел извозчики и изредка перекидываются между собой словцом вишь у тут какую морозную замечает один из них ударяя озябнувшей рукой в желтой рукавице по облучку понуря головы тихо выступают их лошади Заиндевевшие морды их кажутся как бы обросшими седыми бородами. На дворе до двадцати градусов морозу. Почти из каждой трубы струится дым. От холоду он не рассеивается в воздухе, а каким-то облаком ложится над домами. Дело близко к празднику — Рождество на дворе. К этому дню в Петербург привозится огромное количество съестных припасов. Вот и теперь тащатся розвальни с гусями, индейками, курами. Вон из-под рогожи выглядывает окаменелая от морозу голова барана. У сливочных и зеленых лавок выставили уже елки. Через четыре дня эти елки внесутся в теплые комнаты, украсятся конфетами и уставятся зажженными свечами. Все радуются приближающемуся празднику, даже и молодцы. И у них этот день будет один из тех трех дней, когда они не пойдут в лавку. Вот, — думают они, выступая к месту торжища, — пройдем еще четыре раза взад и вперед по этой дорожке, и праздник наступит. Смотрите, как спешат они, идя по Чернышову переулку, как размахивают руками. Воротники их подпоясанных кушаками шуб успели уже покрыться инием. Впереди всех выступает в енотовой шубе и котиковой фуражке бородатый старший молодец. В кармане у него ключи от лавки. В его походке есть нечто важное, отдельное, не похожее на походку других молодцев. Даже физиономия его какая-то хозяйская. «Смотрите, у него на примете непременно есть лавка». После Пасхи он возьмет расчет у хозяина и будет сам хозяйствовать. Сзади него выступают младшие молодцы в бараньих, лисьях и заячьих шубах. — Смотри, карандаш потерял, — поддразнивает один из них, попавшегося им на дороге школьника. — А чего это у него коленки протерты? — спрашивает другой. Школьник отпускает несколько ругательств и идет далее. За молодцами бегут с какими-то мешками три мальчика. Один оторвал от водосточной трубы сосульку. Ему очень хочется швырнуть ею в пробегавшую мимо собаку, но он боится зоркого молодца, оттреплет на месте преступления. Вот уже они и на месте. Подходят к лапке, крестятся. Сторожа снимают шапки и кланяются. Везде щелкают запоры, звенят ключи. Декабрь месяц, а в особенности за несколько дней до праздника, время торговое, боевое, как выражаются апраксинцы. Покупатель все больше денежный. Кто идет купить себе обновку к празднику, кто подарки для прислуги, а кто и сам несет продать какое-нибудь летнее платье, чтобы было с чем встретить праздник. И это тоже не безвыгодно для апраксинцев. Обыкновенно вещи эти приобретаются за бесценок. Еще денька два-три, и по Апраксину запестреют цветные околышки фуражек. Чиновники получат награды и бросятся покупать себе и своим дорогим половинам обновы. Тогда только припасая торговцы ситцу, сапогов, башмаков и тому подобных вещей, без чего не может обойтись ни одна проза жизни». В это время чиновники бывают чрезвычайно любезны. — Ну что, э, как торгуете? — спрашивают они молодца, платя ему за товар новенькими кредитными билетами. — Ничего, теперь хорошо. — Новенькие, с молоточка, — замечает тот, принимая бумажки. — Под номер, сейчас только получил. И чиновник с важностью ударяет по тощей пачке бумажек. В эту минуту он счастлив. Он испытывает в руке приятную тяжесть в виде двадцати-тридцати рублей. Вы, господа богачи, не поймете его счастья. Вот теперь, только что отворили лавку, не успели еще мальчики и полов вымести, как уже и покупатели зашныряли по рядам. Первой покупательницей была какая-то старуха в истасканном салопе и в изломанной шляпке. Шляпка эта потому только могла носить такое наименование, что была надета на голову. Старуха желала прикупить по образчику аршин ситцу. Ну, для почину старопленде ввалилась, — проговорил один молодец. Отначь — Отначь! — крикнул он другому молодцу, которому старуха показала образчик. — И молодец отначил, то есть отказал старухе. Та не поняла этого технического выражения и поплелась дальше. Вот уже и одиннадцатый час. Молодцы послали мальчиков в трактир заварить чай. На Апраксином пьют чай по четыре и по пяти раз в день, а у тароватых хозяев и более. В какое угодно время пройдите вы по рядам, наверное, увидите молодцев, пьющих чай. Пьют обыкновенно в прикуску или, как называют туземцы, с угрызением. На Апраксином есть легенда про одного скупого хозяина, который поил молодцев чаем и из экономии, чтобы они не съедали слишком много сахару, не давал им его в руки, а привешивал на нитки к потолку. Когда они пили, то, желая усладиться, могли подходить и лизать этот кусок. Но как не грелись молодцы чаем, а согреться не могли. Русский Мороз взял свое. Вот стоят они на порогах, от холода подстукивают ногами, помахивают руками и громко зазывают покупателей, перечисляя все имеющиеся у них товары. По ряду идет молоденькая, хорошенькая девушка из модного магазина подобрать под кусок лент. — Пожалуйте, здесь покупали, — говорит довольно красивый молодец, занятый закручиванием левого уса. Иван, что рот-то разинул? Пусти, пройти старушку. Острит он. Девушка опускает глазки и проходит. Славная штучка, замечает усатый молодец. Готовое платье, сюртуки, жилетки модные, фуражки, шапки бобровые. Здесь покупали, купец. Слова эти относятся к одетому в тулуп мужику. Услыша такое лестное для себя наименование и, имея нужду в покупке, он не идет далее, а заходит в лавку. Вообще, зазывая покупателя мужика, его именуют купцом, солдата-кавалером, мастерового-хозяином, деревенскую бабу-теткой, молоденькую горничную-умницей. Всех же имеющих счастье носить шляпку сударыней, а офицеров и даже чиновников, ежели на фуражке их красуется кокарда, вашим благородием. Когда же эти личности зайдут в лавку и купят чего-нибудь, не торговавшись, то, прощаясь с ними, их, наверное, назовут вашим превосходительством. Но войдем, читатель, в какую-нибудь лавку. Вот вывеска гласит, что это лавка купца Калистрата Берендеева. На ней изображены с одной стороны сапог, с другой башмак и посередине надпись «Продажа, сит, ват, кал, сап, баш» и других суровских товаров. У входа на пороге стоит огромная корзина с ватой и двое мальчишек, с ног до головы замаранные ею, отчего они кажутся как бы сейчас обсыпанные снегом. У прилавка стоит баба в ситцевом заячьем меху шугая. Молодец мерит ей на деревянный аршин калинкор, Железный аршин стоит поодаль. — Да ты б, касатик, на железный мерил-то. — Да не ж, тебе не все равно, тетка. На этот мерить-то способнее. Видишь тот, как накалился морозом, Его и в руки не возьмешь. — Да уважь меня, миленькой. Да чего уважать-то, тетка? Уж такую цену берем, На железный будет дороже стоить. Ну да уж, Мерий, Мерий, что с тобой? Мне бы еще вот сичку на рубашку для паренька нужно. Изволь, есть что не наесть, важнец. Манер хороший, генераль вчера для сыновей брала. Мне бы, знаешь, это манерец с собачками или вавилонцами. Да нынче таких не носят, все травками. Вот, возьми, лихой манер и краска прочная. В трех щелоках стирай, не слиняет. На стуле сидит дама в капоре и примеривает калоши. Она изрыла целый ворох обуви, но ничего ей не нравится. — Малы мне эти калоши, — говорит она. — Помилуйте, — возражает ей на это молодец, для большей учтивости как-то проглатывая слова. — Разносятся, только до первой сырости. А то не угодно ли вот эти примерить. Всего за каблуки и застежки полтина дороже. Велики, отвечает дама, чуть не бросая калоши. Известно, кожа новая. Носить будете, обтянется, сядет, да и носить свободнее. Но, как не уверял молодец, что велики так сядут, а малы так разносятся, дама не купила ничего, надев свои старые сандалии и вышла из лавки. Вишь, шлюха, нарыло сколько. — прошептал молодец, принимаясь убирать товар, а после крикнул. — С собой ли деньги-то? — Что? Что ты сказал, мерзавец? Повтори! — завопила дама. — Ах ты, скотина! Ах ты, мужик, невежа! Да знаешь ли, кому ты это сказал? Я чиновница! У моего мужа двадцать подчиненных! Да ежели я ему на тебя, мерзавца, пожалуюсь, так он тебя в бараний рог согнет, в тюрьме сгниешь. Дай мне сейчас номер от твоей лавки. А у нас таких и не водится. Не водится, грабители. Все равно я знаю твою лавку. Я тебе покажу, мерзавец. А ну покажи. Крикнул кто-то с порога, но разгневанная дама уже не слыхала этих слов и вошла в лавку напротив. Вон в лавке готового платья купца Харламова нет ни одного покупателя. Молодцы, кто пьет чай, а кто греется, помахивая руками и выбивая ногами мелкую дробь. Холодно, мороз так и кусает носы. Даже лавочный кот Азяб стоит и трясет лапкой. Звонко, как валдайские колокольчики, кричат мальчишки на пороге, зазывая покупателей. «Сам идет!» — крикнул один из мальчиков за виде хозяина. Эти слова произвели магическое действие. Один приказчик чуть не захлебнулся чаем и только к счастью, что отделался обжогом. Все бросились за прилавок и выстроились, как солдаты перед командиром. А обжегшийся молодец снял с полки кусок материи и, неизвестно для какой цели, начал его раскатывать. Действительно, через несколько времени в лавку вошла толстая фигура самого, то есть хозяина, в енотовой шубе с поднятым воротником и в котиковой фуражке. Вошедший в лавку, Харламов помолился образу, вынул клетчатый синий платок, освободил им свою бороду от сосулек и вытер свою клюкву, то есть виноват нос. Клюкву прозвали этот нос апраксинцы за его красный цвет. Собственно же, он ничего не имел общего с клюквой, а скорее походил на кусок дикого мяса. Вытерши свой нос, Харламов вышел на порог поглаживать свой живот. — Степан Иванычу! — приветствовал его купец Блюдечкин с порога своей лавки. — Иван Григорьевич, почтение! — отвечал Харламов, не приподнимая фуражки, и, повернувшись, снова вошел в лавку. — Продавали сегодня? — спросил он Молодцев. — По малости, — отвечали те. — Два тулупа, два тулупа, сюртук до да брюки. — Только даром хлеб едить. Никакого знакомства с покупателем завести не можете. Одно только на уме, как бы брюхо набить и он начал подниматься по лестнице на второй этаж ну разлаился сердит видно сама водки не дала заметил молодец здравствуйте господа извините здравствуйте проговорил с вбежавший в лавку блюдечкин блюдечкин был совершенная противоположность харламову Тоненькая невысокая фигура с клинистой рыженькой бородкою и плутоватыми серенькими глазками. Фигурке этой было лет под пятьдесят. Она обладала двумя торговыми заведениями на Апраксином, имела до десятков лавок, которые отдавала в наем, пользовалась у торговцев неограниченным кредитом и слыла за богача. Разговаривая, Блюдечкин вмешивал две поговорки «Извините и не обидьтесь». Степан Иванович, э, здесь? Наверху. -с. Блюдечкин подошел к лестнице. Э, купец Харламов, э, извини, не обидься. Нутро пополоскать хочешь? Извини, больно холодно. Пожалуй, да у меня в лавке есть чай. Э, ничего, в тепле побалуемся. Ну, сходи, купец. Заскрипела лестница, и Харламов сошел вниз. — Я с Иваном Григорьевичем в трактир пойду. Кто меня спросит, так пошлите парнишку, — сказал он молодцем. Это полоскание брюха и баловство в тепле очень не любят сожительницы апраксинцев. А то и дело, — говорят они, — что брюха полощат. Напьются ведь дома чаю, в лавке идучи, так нет только пришли в лавку в трактир Выходят из трактира попадет с приятель снова в трактир делали какое обделать в трактир раз по десяти ходят да это бы еще ничего как бы одним чаем полоскались а то ведь винищи лопаются ну что купец как торжешь, наживаешь спросил иван григорьевич степана ивановича когда они шли полоскать нутро Эх, какое там наживаем, хоть бы на хлеб-то выручить. Молодцы бес их знают, только стоят да глазами хлопают. — или им -то не говорю? Если, говорю, покупатель мал-мальски цену дает подходящую, не отпускай из лавки, отдай. Так нет, выпустит, а после и орет. — Хорошо, извольчи, пожалуйста. — Ну, известное дело, на кого нападешь? Но чиновник-то кто -то ни за что не вернется. А все почему? Потому что головы не тем заняты. Степан Иванович вздохнул. «И не говори, купец, и у меня тоже хаши свои. Двое племянников, а все одно ничего. Хоть ты им кол на голове тиши, а все едино никакого чувства нет. Им все одно». — Купил ли покупатель, так ли, извини, ушел, все одно. — Думаешь, отказать? — Жалко, племянники. — А что толк-то? — Известно, хлеб за брюхом не ходит, а все родня. И два приятеля приблизились к подъезду с вывеской, на которой были изображены чайник, чашки, графин с красной жидкостью и две рюмки. Внизу гласила надпись «Вход в заведение». Но читатель, может быть, думает, что Иван Григорьевич и Степан Иванович в самом деле торгуют плохо. Нисколько. Это время для торговли одно из лучших в году, а что они жалуются на нее, так это единственно по обыкновению и по привычке. Так уж устроен опраксинец, что посадит его хоть по уши в золото, он и тогда скажет, что мало. Есть даже такие люди, которые недовольны никем и ничем. Вот вам для примера Черноносов. Вот он в харьковой шубе и стасканной фуражке стоит за прилавком посреди своих трех мальчишек и мерит для какой-то дамы тесемку. Черноносов из экономии не держит приказчика, Да вряд ли бы кто и пошел к нему служить, разве кто год без места проболтался или только сейчас в Петербург приехал. Да и тот спросит об нем у соседних молодцев, а те охарактеризуют его, подобно Собакевичу, краткой, но резкой биографией. «Кто Черноносов?» «Собака». После этого ответа «Кого же заберет охота служить у такого хозяина?» Взгляните на его физиономию. Мина, проставившего на карту все свое состояние. Прищуренные глаза, стиснутые губы и синий небритый подбородок и щеки. На голове его надета котиковая фуражка. Человека тут не без странностей. Он прожил два года в Риге, почему-то вообразил, что он немец, и начал ломать русский язык. «Двадцать аршина!» — говорит он покупательнице. «Упирайте коробка и давайте бумажка немножко!» — обращается он к мальчикам. Черноносов в жизнь свою ничем не был доволен, несмотря на то, что обладает хорошим капиталом и имел счастье три раза связать себя узами гименея. Жены ему попадались красивые и с красивыми прилагательными. Две пали жертвы его характера. На Апраксином издавна существует следующее обыкновение. За несколько дней до праздников Пасхи и Рождества молодцы ходят к конторщикам, то есть к таким людям, у которых хозяин покупают товары, и сбирают с них контрибуцию, прося на ложу в театр. Кто дает пять ссылковых, кто десять, а иногда и более... А ежели не деньгами, то молодцы берут вещами, как то фулярами, полотняными платками, фуфайками и прочее. Обыкновенно деньги эти делятся и в праздник проматываются во всевозможных родах. Так и теперь. Только Степан Иванович скрылся из виду, один из молодцев его выскочил из-за прилавка и отправился за контрибуцией. «Смотри, у Карла Ивановича попроси побольше». — Что он, всякий праздник, только красненькое отделывается? — Скажи, мы де вас никогда не обигаем, все, что понадобится из товару, за всем к вам бежим. — Поди у него нынешний год тысяч на восемь купили. Так научали молодцы своего депутата. Вот уже и первый час. По ряду пробежал, выкрикивая козлиным голосом, рожебородый саечник, кормитель молодцев. Кроме саек, у него есть варенье, отзывающееся икрой и миногами, и миноги, отзывающиеся вареньем. Наскоро закусили у него молодцы Степана Ивановича, и саечник отправился далее. Его остановил хозяйский сынок. — Сергей Ивановичу. И саечник почтительно ему раскланился. — Две сайки. одну с икрой, а другую с вареньем, — скомандовал хозяйский сынок. С быстротой оператора, отнимающего член, разрезал кормитель сайки и сделал их, то есть вложил в них икры и варенья. — А чего б еще у тебя съесть? Есть маханина на тараканьем жару? Саечник плюет. Спросить Спросите-ка его, как он в кармане рябчик сгноил, — замечает молодец. — Как ты, Иван, рябчика в кармане сгноил? — спрашивает кубчик и улыбается. А ты что, сволочь, научаешь? Огрызается Саечник и идет далее. Красный, красный, человек опасный! Кричит ему вслед молодец. Купчик очень доволен, что поддразнил Саечника, постукивает ногами и кусает промерзшую Сайку. Скоро четыре часа, быстро смеркается. Хозяева уже успели раз пять сходить в трактир, пришли в лавку и считают выручку. Кончили. Стоят на порогах и смотрят, не запрется ли кто, чтобы последовать их примеру. Но вот, брякнул где-то запор, и все бросились запирать лавки. Через четверть часа весь Апраксин заперт, и стаи торговцев бегут домой. Вот они на Чернышевом мосту. На им попадается девушка. Один из молодцев бесцеремонно хватает ее за талию. «Дурак! Мерзавец! Оставь!» — кричит она, отбиваясь. Молодец оставляет ее, но другой хватает снова. Снова крики и отбивания. Беда в это время повстречаться с молодцами прекрасному полу. 24 декабря. Завтра Рождество. По Апраксину замелькали кокарды, чиновники пускают вход на наградные депозитки. В игрушечных лавках толпы, только успевай хозяева огребать деньги. Мороз верно решился дать знать себя, двадцать пять градусов. Апраксинцы то и дело наклоняют головы вниз, чтобы не отморозить лица и не получить к празднику приличных украшений в виде красно-сизых лепех на щеках. Но как не нагибались молодцы, стараясь, чтобы кровь прилила к лицу, как не натирали щека носов, мороз сделал свое и все-таки украсил некоторые физиономии. «Братцы, смотрите-ка, Петрух надо мной смеялся, что я нос отморозил, а у самого уж побелели. С обновкой поздравляю. Как хочешь, брат, а завтра летки с тебя». Говорит толстый, с отмороженным и разбухшим, как луковица носом, молодец. — Ничто тебе, не смейся. Литки — значит угощение. Испуганный Петруха, имевший претензию нравиться прекрасной половине рода человеческого, с испуга начинает тереть уши. — Да не три, не три, шкур слезет. Наклонись лучше, наклонись. Он так усердно наклоняется, что голова его почти касается ног. Товарищи начинают тузить его в шею. На водогреении мальчики, присланные заварить чай, греют у плиты, окоченевшие руки и ведут между собой разговор. О, вам много ли хозяин на праздник дает? А Пасхи по четвертаку дал. Он вам так по полтине. Ну это что? Я к дяде пойду. Тот двух гривен даст. О, что ты себе купишь? Зеркало до да пряников. А мне-то куфарке гривенек дать нужно, все ругается, я уж обещал. А ты куда пойдешь завтра? Да мне некуда, у меня никого нет. Пойдем к моему дяде, у него пирога поедим, он чаем, кофе им напоит. Ты приходи к нам на двор, я уж увижу, а после на чугунку пойдем, посмотрим, как машина свистит. Ладно. Ну, что тут растолковались, Вступайте. «И без вас тесно!» — кричит на них водогрейщик. «За уши мы вас, Канальев! Целый час стоят!» Мальчики жмутся и выходят на мороз, который после тепла еще сильнее их обхватывает. Молодцы сговариваются, где им завтра встретиться. «Около четырех часов приходите в Баварию. Знаешь, на углу Гороховой». «Да уж как не знать! Михайло будет, Щукин». Петра Галкинский и все наши. Возьмем отдельную комнату, заложим там, а после махнем. Он не договаривает, слова его замирают на устах. Из-за угла показался хозяин. Иван Халетонович, вы куда завтра, к заутренне? Спрашивает он соседа. Сегодня ко всеножны к Исакию схожу, певчих послушать. Да к тому же и жена у меня к заутренне ходить не может. Мы так завсегда в этот день к себе клану притечь ходим. Двадцать лет кряду там, о Рождестве, каждую заутренню стою. Сафронов меня к себе сегодня звал. У него на дому всенышное. Приходи, говорит, моих послушать. У него молодцы поют. А на сеной были? А вчера еще. Почем покупали? Говядину по восьми с половиной. Молцем целого борва купил. Гуси дешево. — с меня так сегодня по утру по девяти слупили. А гусей почем по чем покупали? — Рубль шесть гривен пара. — С меня по гривенику лишнего взяли. Смеркается. Афанасий Панкратич Лыков позвал своего сына Яшу наверх и делает ему приказание. — Убеги и повести всем нашим, чтобы к собирались сбирались ровно в час. Лыков раскольник, начальник своей секты. За начитанность его выбрали в наставники и духовники. В его собственном доме устроена большая молельная, где совершается служба. Люди его секты имеют туда свободный доступ. Быстро побежал Яша по лабиринту закоулков Апраксина. Забежал к четырем братьям У Что у вас, подручников-то, много? Своих не брать? Подручниками называются у раскольников коврики, которым они прикладываются лбом во время земных поклонов. — Возьмите лучше. Нынче все соберутся, так и не хватит. От Аполлениных Яша побежал к Блюдечкину, который тоже был в их вере, к Коромыслову, к Херовым, оттуда сбегал на Кавказ Кавказом на Апраксином называлась до пожара та линия, которая шла от Министерства внутренних дел. С Кавказа на развал, и уж когда совершенно смеркалось, прибежал в лавку. Радостно побежали молодцы домой. Завтра один из тех трех дней, когда они не пойдут в лавку и не измерят своими ногами торную дорожку. — А вы много ли ложь набрали? — спрашивают харламовские молодцы птицинских. — Сто двадцать. — А мы сто пятьдесят. — Мы больше набрали, — думают Харламовские. — По двенадцати с небольшим на брата придется. Рассчитывают они и мечтают о завтрашнем кутеже.